Глава 17. Время шло, а сон уже нет. Роящиеся, как стая пчел мысли, своим жужжанием мешали хоть как-то отключиться. Чтобы нейтрализовать страх за Селену, Ред старался рассуждать логически. Тому, кто устроил этот взрыв, необходимо было либо не дать выйти информации о найденных тварях наружу, либо конкретно избавиться от него и Селены увидевших что-то не то в столичном куполе. Против второго говорил тот факт, что не слишком ли много людей подрывник решил закопать рядом? Неужели не удавалось поступить как-то более тонко? Против первого, что твари не сегодня, так завтра все равно придут к лайнеру и, скорее всего, будут пойманы. Хотя экспедиция, в которой погибли пять человек, Включая единственного представителя планеты, с большой вероятностью будет тут же приостановлено. А через пару дней и подавно свернуто. Почему кто-то препятствует появлению испытуемых? Очень сомнительно, что из великодушия к братьям нашим меньшим. Скорее пытаются что-то скрыть, замести следы. Что? Их прочеловеческую сущность? А что, если обе догадки верны? Вдруг твари как-то связаны с тем, что лежало в сейфе госпиталя в Иронаполисе? В этот момент Доредо донесся едва слышный, но уже совершенно отчертливый шорох разгребаемого завала. Капитан напряг слух. Этот кто-то пыхтел и издавал чавкающий звук, несвойственный людям. У Редо все внутри похолодело, значит, твари все-таки смогли выйти». Спасатели, конечно, предупреждены, но далеко не везде в тоннелях можно активировать силовое поле. А двигаются твари куда быстрее людей. Решив не искушать судьбу, капитан таки включил собственный щит. Свет пока не стал. Маули, может, животное его еще не почувствовало и просто решил поиграться в камушки. Прошло несколько минут томительного ожидания, булыжники стали сыпаться все ближе. А к чавканью добавилось периодическое клацанье зубов. Что ж, тварь наверняка видит в темноте, раз охотится по ночам. И капитан решил уравнять шансы, включив одновременно освещение скамбеза и налобный фонарь. Существо, попав как раз во вспыхнувшую полосу света, сперва отшатнулось, но не убежало. Она замерла, практически не щурясь, наклоняя вытянутую полуволчью голову то к одному плечу, то к другому, как будто тоже оценивала диспозицию и свои возможности. Щит пропускал исходящую от твари вонь, такую, что у Реда аж подкатил ком к горлу. Капитан постарался сконцентрироваться на глазах животного, пытаясь понять, не плещется ли там, где-то на дне, разум. «Не получится ли до него достучаться?» «Я знаю, что ты был человеком», — как можно спокойнее и медленнее проговорил Ред на галактике. В полностью желтом глазу существа пульсировал вертикальный зрачок, который от этой фразы абсолютно не изменился. «У тебя был дом, возможно, семья. Помнишь, как ты тут оказался?» Существо издало утробный рык и ринулось на Реда. Парень инстинктивно зажмурился. Но прошло секунда или, может, две, столкновения не происходило. Не было слышно ни характерного треска от контакта с полем, ни звука падающего тела. Капитан снова открыл глаза, прямо перед его лицом. В нескольких защищенных полем сантиметрах застыла клыкастая пасть. Розовый длинный язык свисал из нее бок и с него на пол пещеры обильно капала слюна. Тварь уже занесла волосатую лапу с когтями-стилетами. Редж зубы и смотрел в упор в глаза чудовище. «Ну давай же! Ну, ударь! Щит должен выдержать! Должен!» В один момент этой игры в гляделке капитану даже показалось, что на морде твари появилось какое-то выражение осознанности. Что-то же ее тормозило. Быть может, у существа уже был неприятный опыт взаимодействия с защитным полем. Тварь все-таки ударила и свизгом свалилась рядом. К стоящей в пещере воне добавился аромат сженых шерсти и плоти. Существо было в отключке, но вполне себе живо. Ред явственно представил, что может произойти, когда появятся спасатели. Раздумывать было некогда. Он отключил щит, выхватил нож-стропорез и, потянувшись что из сил, ударил животную в область грудины. Туда, где, по его предположению, должно было находиться сердце. И еще пару раз, чуть выше и ниже. Но капитан был наслышан о живучести тварей, поэтому решил для подстраховки перерезать существу и горло. Тварь практически ничем больше не напоминала человека, но это все равно оказалось сложнее, чем Рад думал. Тяжело дыша, он сунул стропорез обратно в ножны и осознал, что ноги разболелись с новой силой. Можно было бы доколоть обейсбол, но узнать бы еще, когда придет помощь. Снаружи снова послышался шум скатывающихся камней. Капитан включил щит, но погасил свет. Много ли там тварей? Может, в этот раз они окажутся менее любопытными и пройдут мимо? Звуки приближались, и все тело Реда снова напряглось в ожидании предстоящей схватки. Но неожиданно темноту прорезал луч фонаря и из раскопа показалась голова лейтенанта Вальца в кислородной маске. В свете последних размышлений на его счет Рэд не спешил расслабляться, не зная, чего от Питера можно ожидать. Но следом выбралась Селена. Рэд непроизвольно обмяк и устало проговорил с легкой укоризной. «Я же просил тебя дождаться спасателей». Селена лишь беспечно пожала плечами. «Если повезет, встретимся на пути назад». Вальц оглядел окровавленный труп твари и, молча взяв ее за задние лапы, потащил к дальней стене. Селена, покопавших в гермомешке, вынула домкрат, энергетический батончик и жгут. Два последних она протянула реду который, наконец, выключил силовое поле. «Постарайся перетянуть бедро выше места сдавливания, так нужно». Капитан не стал задавать лишних вопросов, а просто сделал, как просили. От еды отказался. — Сэл, тут дикая вонь, мне кусок в горло не полезет. — Но тебе нужны силы, — растерянно проговорила девушка, вертя в руках батончик. — У меня есть идея получше. Питер, — обратился Ред к Вальцу, как раз устанавливающему домкрат. — Вам же выдают стимуляторы? Лейтенант, слегка напрягшись, кивнул. — У меня еще есть полуампулы, но ты ведь наверняка уже колол другие вещи. Коктейль может оказаться жутким. Рэд протянул руку за шприцом. «С этим разберемся потом. Сейчас главное убраться отсюда до темноты». Приподняв плиту, вальц вытащил из-под нее капитана. Правая нога ожидаемо не чувствовалась вообще. Упор на левую раненую давал такой всплеск боли, что Рэда каждый раз бросала в холодный пот. Из завала он, как и все, выбрался ползком, волоча бесчувственную конечность. Ползти было даже проще, чем наступать. Но в том, чтобы так преодолеть весь маршрут, не могло быть и речи. Селена шла впереди с бластером, Ред опираясь на плечо лейтенанта, чуть позади. Казалось, за всю дорогу они не проронили ни слова. Капитан изо всех сил сжимал зубы, наступая на порезанную ногу, чтобы не вскрикивать при каждом шаге. Энергия от укола действительно пребывала прямо на глазах и путь наружу уже не казался столь безнадежным предприятием. Но боль коктейль жизни не гасил. Ник неожиданно проснулся среди ночи. Было ощущение, как будто его снова разбудил внутренний будильник. Парень глянул на ком 4.30 утра. Что за черт? рейвен мирно посапывает рядом, Откуда тогда в душе это невнятное свербящее чувство? Ник не знал, интуиция ли это, но когда прошлый раз не доверился своим инстинктам и таки отправился в один из баров Броксайда, мало того, что попал в облаву, так еще и чуть не загремел за решетку. Кто-то из местной публики в создавшейся панике и толчее успел запихнуть в карман парня пакетик с таблетками. Нику уже грозило уголовное дело за распространение, но рэд уверенный в невиновности брата, приехал и все утряс. С тех пор Николас старался больше доверять своим инстинктам. Лайнер будто качнуло. Чтобы это произошло в открытом космосе, в силовой щит корабля должен был влететь как минимум малый транспортник, разогнавшийся до максимальной скорости. это не факт. Ник перевел взгляд на сигнальную лампу. Та по-прежнему оставалась дружелюбно зеленой. Никаких оповещений не поступало. Парень встал с кровати и пошел к иллюминатору в гостиной. Всмотрелся вдаль, нет даже намека на защитную пленку. Неужели и правда снесло? Но чем? Ник включил терминал, никакого изображения так и не появилось. Парень набрал на комме номер брата, связь не работала. Ситуация нравилась Нику все меньше он натянул джинсы с футболкой и вышел в коридор. Тут стояла такая же полная тишина, если не брать во внимание мерное гудение реактора. Корабль спал, Ник прошел до конца коридора к лифтам. Здесь, в холле, как правило, дежурила охрана. За стойкой и сейчас сидел паренек примерно возраста Ника. Его совершенно оторопелое лицо не давало разобрать, то ли охранник спит с открытыми глазами, то ли, отрешившись от всего вокруг, что-то поглощенно слушает через наушник. «Доброй ночи! У меня отключены межпланетка и терминал. Что-то случилось?» Парень вздрогнул от неожиданности, бегающим взглядом осмотрел Ник и ответил. «Все в порядке. Просто небольшие перебои с электроэнергией». Более нелепую отмазку, стоя в отлично освещенном коридоре, было сложно придумать. Но Ник не стал давить и докапываться. Выслушивать очередной бред, зря терять время. Он сейчас сам вернется в каюту и попробует подключиться к местной сети в обход протоколов. Ей-богу, первый раз, что ли? Но к себе в апартаменты Ник вернуться не успел. Открылась дверь ближайшей каюты, из которой появилась сперва голова, опасливо оглядывающая коридор, а потом и сам серый кардинал. Его одежда мало отличалась от той, что была при посадке. Мужчина разве что снял плащ и шляпу. «Тоже хотите поинтересоваться, почему не работают терминалы межпланетка?» Со смешком обратился Ник к соседу. Серый кардинал окинул парня изучающим взглядом, но потом все-таки ответил таким же серым, лишенным эмоций голосом. «К сожалению, Николас, я опасаюсь, что знаю причину». Ник хмыкнул. Что, попутчик решил, что у парня сейчас глаза на лоб от удивления полезут? Тоже мне спецэффект. Да если бы у Ника было желание, он бы уже нарыл на этого летучего мыша всю подноготную дошкольных оценок. Может, тогда и знаете, что именно сбило наше силовое поле? В потухших красных глазах оппонента промелькнуло что-то отдаленно напоминающее «интерес». «Подозреваю ракету дальнего радиуса действия с зарядом средней мощности. При высоком разнесло бы в клочья сам лайнер. Ума не приложу, где и как ее могли купить. Но это точно обошлось нападающим весьма недешево. Атака в центре обитаемой зоны? До да такого не было более ста лет. Пираты не настолько наглые смертники. Вероятно, все-таки столкновение с каким-то космическим телом». Нику очень хотелось верить, что все произошедшее могло быть просто несчастным случаем. Ведь нет никакого оповещения об угрозе, и даже лампы горят зеленым. Серый кардинал вяло усмехнулся и хотел уже что-то ответить. Как из его номера четко послышался звук вызывающего терминала. Мужчина юркнул внутрь, но дверь оставил открытой. Недолго думая, Ник зашел следом, остановившись прямо у входа. Отсюда было хорошо и слышно и видно. Сам же он в обзор камеры не попадал. На экране терминала возник мужчина средних лет в стандартном комбинезоне экипажей космических перевозок. Он был довольно поджарый и с висками, щедро убеленными сединой. — Капитан корабля «Майерс», — представился он. — Имею честь говорить с Андре Баргаза. Серый кардинал кивнул, и «Майерс» продолжил. — Я к вам сугубо конфиденциальный разговор. «Слушаю, я один», — как само собой разумеющееся произнес сосед к удивлению Ника. Парень не прятался, и из точки комнаты, где стоял Боргеза, наверняка было видно его присутствие. «Некоторое время назад на лайнер напали. Сейчас мы в зоне выстрела четырех боевых кораблей разного класса и степени вооруженности. Так что один из них вышел на связь». Тут капитан сделал паузу, пытаясь получше подобрать слова для дальнейшего разговора. — Они требуют вашей немедленной выдачи. В случае отказа будет штурм. Капитан опять запнулся и продолжил. — Это идет вразрез своими принципами, но на лайнере 3024 пассажира плюс персонал. И всего 20 человек внутренней охраны. Боюсь, мне не оставили выбора. Серый кардинал хмыкнул. — И еще отдельно просили вас уведомить, что если вы решитесь на да суицид, лайнер сразу будет уничтожен. — Куда мне выйти? — устало переспросил Боргезе. — На вашей палубе выход С. Я через несколько минут пришлю охрану. Вас проводят. — Мне не нужен конвой, — огрызнулся Боргезе. — Даю слово офицера, что буду там через двадцать минут. Капитан с заметным облегчением кивнул, и терминал погас. Ник продолжал не понимать, что происходит. «Похоже, мне придется вас посвятить. Обойдусь без звания рыцаря!» — перебил Ник. «Кто они и что им от вас нужно?» «Я военный инженер, главный разработчик планетарной оборонительной системы Мёбиус. Слышали о такой?» Ник мотнул головой. Планета Кеплер-438, местные называют Златовлаской, была не так давно вычищена от пиратов. Это уже район так называемых Диких Секторов, поэтому расставаться с ней противник не желает. Система Мёбиус там развернута в последние дни, и она надежно закроет небо Златовласки от любых поползновений извне. Но для ее запуска нужны секретные коды. Контингент, который сейчас обороняет планету, не слишком многочисленный. И долго без Мебиуса не продержится. Ник кивнул. Дальше можно было не продолжать, все и так очевидно. — Но как же вы так, без охраны, гражданским рейсом? — только и проговорил парень. — На Ирере меня ждет крейсер здесь же не хотелось привлекать лишнего внимания заурядное перемещение внутри хорошо патрулируемой обитаемой зоны тем более никто не знал что коды у меня кто то значит знал боргеза слегка подняла опустил брови мимикой давая понять что он согласен удивлен и сожалеет потом быстро прошел к лежащему на кресле кейсу и достал из него банку с таблетками Шприц-ручку и предмет, отдаленно напоминающий железнодорожный костыль. Вернулся к Нику и протянул ему эту странную металлическую штуковину. Еще не разобравшись, что к чему, парень автоматически ее взял. Та оказалась значительно легче, чем ожидалось по виду. «Это твердый пластик, с сканерами космопортов не определяется. Нападавшие думают, что я знаю коды, и в этом их ошибка». Я их не знаю, и никто не знает. Но они сгенерированы и хранятся внутри ключа. То, что ты держишь, и есть код. И сейчас я вижу только два варианта. Я выбрасываю ключ в уничтожитель, и пираты остаются с носом. Но наши люди на Златовласке вряд ли продержатся до следующего кода. А их там не три тысячи, как на лайнере, а значительно больше. Или же его заберешь ты и отдашь на Эрере ожидающему кораблю. Крейсер Аттолл, капитан Зинадзин Харвестер. Последнее влечет для тебя существенные риски. Поточнее, потребовал Ник, глядя, как Боргезе достает одну таблетку, а оставшуюся банку выкидывает в мусорку. «Не знаю, насколько хорошо подготовлен к проведению допросов ожидающий меня персонал». Серый кардинал продолжал говорить, одновременно распаковал шприц воткнул иглу в основание шеи. «Я уколол себе сильное снотворное, и через полчаса буду просто дрыхнущей тушей. Если на кораблях профессионалы, они вколют антидот и откапают меня где-то за час. Сколько я продержусь после, прогнозировать не берусь. я принял но «Нооксифин. В комбинации с сывороткой «Правда» это сразу летальный исход. К этому моменту лайнер уже восстановит щит и достаточно далеко отойдет от места стычки. К тому же, вряд ли у них есть еще одна ядерная ракета и столько удачи, чтобы провернуть трюк под носом патрулей вторично. «И тогда ты можешь спать спокойно». Но, боюсь, нападающие не идиоты, и, сделав предварительные тесты, обеспечат скорейшую нейтрализацию и на оксифина тоже. И тогда они узнают, и у кого ключ, и что он собой представляет. И станут уже искать тебя. — Я не возьмусь, — твердо сказал Ник. Но — Но уничтожать не надо. Просто спрячьте его в своей каюте. Казалось, предложение нелогично, но времени придумывать хороший план не было. «Важно, чтобы сейчас Андре поверил в слабость Ника и поступил так, как он предлагает. Пусть подумает, что он последний трус, это даже хорошо. При допросе тогда Ник останется вне подозрений. Сам же он после ухода кардинала найдет эту штуку и по прилете сдаст, куда положено». Название крейсера и имя капитана Ник запомнил. Баргеза хмыкнул и как-то даже с симпатией посмотрел на парня. Неплохая была идея, но мой мозг сразу задался вопросом, о в чем смысл, и достроил логическую цепочку, и будь уверен, ее он и воспроизведет под сывороткой. Так что, либо мы сейчас вместе его уничтожаем, и я точно помню, что кода больше нет, либо ты забираешь, и вполне очевидно вероятны последствия. Гарантировать тебе безопасности я не могу». Но сделаю все от меня зависящее. На самом деле, Ника просто ужасала, с каким спокойствием они сейчас стоят, и вот так, как о реализации рабочего проекта, говорят о предстоящих Боргезе пытках и смерти. Это было каким-то патологически ненормальным. — Я сделаю, — кивнул Ник, сглатывая слюну. — Но для вас, может, есть другой выход? Серый кардинал покачал головой. Риск всегда был частью моей работы, и я не маньяк, чтобы обречь на смерть такое количество ни в чем невиновных людей. Вот, и он протянул Нику маленький конвертик. Вскроешь на Эрере, если все будет по плану. Если нет, съешь, Эль, сожги. Спасибо и прощай. Они вместе вышли из каюты, и Ник еще пару минут смотрел на удаляющуюся по коридору невзрачную фигуру Баргеза. Быстрая смерть для инженера была сейчас лучшим развитием ситуации, и для Ника тоже. От этого становилась вдвойне мерзопакостнее на душе, потому что парень этого отнюдь не желал, но и предотвратить никак не мог.